Эпилог. Слушай песню ветра 28 декабря в деревне Лю горы Хвост Дракона произошло массовое убийство. На месте преступления были обнаружены шесть трупов с множественными огнестрельными ранениями. При исследовании тел криминалисты узнали среди них офицера полиции Сяо Вона из Департамента общественной безопасности Чанхона. Трое погибших были застрелены из пистолета тип 92, принадлежавшего Сяо Вону. После того, как все пули были извлечены, а их траектории проанализированы, осталась только одна, выпущенная из оружия не найденного на месте преступления. Местные жители были опрошены, и их показания дали следствию важную зацепку. По словам свидетелей, на месте преступления присутствовал некий Фан Му. Деревенские жители подробно описали его полицейским, и департамент выдал ордер на его арест. В 4 часа утра 29 декабря микроавтобус без номерных знаков проехал мимо департамента общественной безопасности Чанхона. На короткое время он остановился, и оттуда на тротуар выбросили мешок. После этого микроавтобус уехал. Когда дежурные открыли мешок, в нем был найден мужчина средних лет без сознания. В нем опознали Джин Йонгу, разыскивая за серьезные преступления, включая убийство. На допросе Джин Йонгу утверждал, что неизвестные похитили его и удерживали несколько дней. Описать место, где его удерживали, или похитителей он не смог. Джин Йонгу объяснял это тем, что все время находился с завязанными глазами. 10 декабря в прокуратуру Чанхона и в дисциплинарную инспекцию полиции были доставлены карты памяти, на которых, по инсайдерской информации, содержались шокирующие разоблачения в отношении многих высокопоставленных офицеров. Личность отправителя осталась загадкой. 31 декабря. Аэропорт Чанхона. Высокая стройная фигура Пейлана издалека привлекала взгляды и путешественников, и служащих аэропорта, но парик и солнечные очки скрывали ее подлинную личность. Она ждала, стоя рядом с чемоданом на колесиках. Время от времени девушка поглядывала на часы, а потом взволнованным взглядом обводила толпу, двигавшуюся по аэропорту. Когда из динамиков раздалось сообщение о том, что всех пассажиров, вылетающих рейсом в Токио, просят немедленно подняться на борт, Пайлан наконец решила идти. Хотя за собой чемодан, она медленно двинулась к воротцам. Внезапно кто-то схватил ее чемодан. Изумленная, она развернулась, и тут же ее лицо озарила улыбка. Я думала, ты не придешь, сказала она, качая головой. Возникли кое-какие осложнения по дороге. Фанму улыбнулся ей в ответ. Но я все-таки пришел. Нужды в словах не было. Взгляды все сказали за них. Каждый глядел на другого, стараясь запомнить навсегда. Где-то в глубине людного зала аэропорта заиграла знакомая песенка на английском ⁇ Happy New Year ⁇ Улыбка Фанму стала еще шире. С Новым годом! В глазах Пайлан мелькнула искра. С Новым годом. Еще несколько секунд они смотрели друг на друга в молчании. После паузы Фанму заговорил. Какие у тебя планы? Полечу в Японию, тихо ответила девушка. Оттуда в Америку. Хочу походить на актерские курсы. Начать новую жизнь. Ты вернешься? спросил он. Не знаю. В её голосе промелькнула грусть, но она исчезла так же быстро, как появилась. «Кто знает, что сулит нам будущее?» Фан-Му кивнул. Внезапно его улыбка стала хитрой. «Ты должна дать мне автограф. Когда станешь голливудской звездой, он будет стоить миллионы». Он быстро достал блокноты и ручку. Когда Фан-Му протягивал их ей, по лицу Пайлан струились слезы. Прежде чем он успел что-то сделать или сказать, она обвела его шею руками. Мгновение молодой человек колебался, но потом ручки блокнот упали на пол, и он ответил на объятие, почувствовав, как дрожат ее плечи. Для пассажиров, торопящихся к выходам, они были очередной прощающейся парой. Люди вокруг не могли знать, что это не объятия любви и даже не дружбы. Для них они были символом куда более глубокой связи, подтверждением того, что эти люди никогда не забудут друг друга. Пайлан наклонилась к его уху и прошептала «Береги себя, пожалуйста». С этими словами девушка разжала руки, подхватила ручку чемодана и пошла к своим воротцам. Она ни разу не оглянулась. Фанму постоял без движения, наблюдая за тем, как она растворяется в толпе. Тепло ее объятий постепенно остывало. Когда оно улетучилось совсем, он развернулся и медленно пошел к выходу из аэропорта. На пандусе его ждала целая кавалькада полицейских машин с включенными мигалками. Они окружили главный вход. Бьян Пень стоял возле одной из них, прикрывшись дверцей. Он смотрел на Фанму, и противоречивые эмоции сменяли друг друга у него на лице. Профайлер поднял руки в воздух и медленно пошел к одному из офицеров. Шагал он уверенно и спокойно. Фанму охотно рассказал следователям все, чему стал свидетелем в храме предков в деревне Лю. Когда его спросили о пуле, выпущенной из неизвестного оружия, он ответил, что понятия не имеет, кто мог сделать тот выстрел. Поскольку доказательств, опровергающих его показания у следствия, не было, начальство приняло решение подвергнуть Фанму проверке на полиграфе. Для проверки был вызван Хан Вэймин. Предтестовое интервью должно было состояться в переговорной номер 3 городского департамента. Несколько месяцев назад, казалось, с тех пор прошли годы, он уже сидел в этой переговорной, болтая и обмениваясь шутками с Син и Хан Мином. Воспоминания о том дне с тех пор превратились из счастливых в печальные. Фан -Мо ощущал повисшую в воздухе угрозу. Хан Вэймин мог разоблачить его ложь и открыть все секреты. Дверь распахнулась, и в переговорную вошел Хан Вэймин. Он выглядел спокойно, как всегда. Эксперт сел напротив Фанму и несколько секунд внимательно его разглядывал. «Похоже, сама судьба уготовила нам встретиться снова», — сказал он с дружеской улыбкой. Фанму тоже улыбнулся, но ничего не ответил. Вы сам наполовину эксперт-полиграфолог, заметил Хан Вэймин, закуривая. Он подтолкнул пачку к фанму Как считаете, вам нужен вводный инструктаж? Не нужен. Фанму покачал головой. Хан Вэймин внимательно наблюдал за каждым его движением. Его глаза пробежали по свежим шрамам на лице молодого человека. И улыбка эксперта увяла. После долгого умолчания он, наконец, перевел взгляд с Фанму на свою сигарету. Докурив, затушил ее в пепельнице и с негромким вздохом поднял голову. «Тогда перейдем к делу». В глазах хан Мина зажёгся огонёк. Локтями он уперся в столешницу. «В вашем нынешнем состоянии вы готовы проходить процедуру проверки на полиграфии? Фанму кивнул. «Готов». Не имело смысла оттягивать неизбежное. Внезапно Хан Веймин снова улыбнулся. «А ты крепкий орешек, парень!» Похоже, эксперт был доволен. Он внимательно пригляделся к садине на лбу у Фанму. «Умеешь держать эмоции под контролем!» Хан Веймин говорил словно в замедленной съемке, подчеркивая каждое слово. «Как будто...» «Прошел тренировку в КГБ!» С горькой улыбкой Фанму потянулся за сигаретой. Его рука замерла на полпути над столом. Они встречались уже второй раз, и второй раз осторожно прощупывали друг друга. Фанму поднял глаза и встретился взглядом с Мином. Этот взгляд сказал все без слов. Эксперт поднялся. «Процедура начнется в два дня», — сказал он, глянув на часы. «Осталось еще пара часов». После этих слов он вышел за дверь. Испытуемый Фанму успешно прошел проверку на полиграфе. Результаты оказались однозначно отрицательными. Испытуемый не лгал, и с него сняли все обвинения. Фанму больше не считался подозреваемым по делу о стрельбе в храме предков. Зима выдалась загруженной. Информация, переданная анонимом, до основания потрясла Департамент общественной безопасности Чанхона, а последствия этого потрясения дотянулись до самых отдаленных уголков провинции. В ходе внутреннего расследования многим высокопоставленным офицерам были предъявлены обвинения в коррупции, взяточничестве и укрывательстве организованной преступности. Им грозили длительные тюремные сроки. На карте памяти содержалась видеозапись событий в отеле Бэй-Сити. Джин Йонгу дополнил недостающие детали, и стало ясно, что Син с самого начала говорил правду. Показания Джин Йонгу подтвердили также, что Дин Су на момент своей смерти работал под прикрытием. В свете новых данных вынести окончательный вердикт относительно планов Син Джи Сена на убийство стало невозможно, поэтому дело закрыли. Впоследствии было принято решение о полной реабилитации Син-Джи и Дин -Сучена. Городской департамент выдвинул их кандидатуры на посмертное награждение Орденом Славы за героизм, но представление не получило одобрения. Джин Йонгу предъявили обвинение в торговле детьми, убийстве и участии в организованной преступности. Он был приговорен к смертной казни с немедленным исполнением приговора. Джин Йонгу подал апелляцию и обвинил Сяо Вона в сговоре и сотрудничестве с Ильян Сихаем. Он рассчитывал, что его показания помогут добиться отсрочки казни. Дальнейшее расследование показало, что Сяо Вон обладал личными средствами в размере более миллиона юаней. Одно это выглядело подозрительным. В ходе внутреннего расследования в городском департаменте Сюйцзиня многие другие полицейские подтвердили обвинения в адрес Сяо Вона. К несчастью для Джин Йонгу, Сяо Вон был уже мертв, и суд отказался рассматривать его показания как смягчающее обстоятельство. Апелляцию отклонили. Смерть Льян Сихая оставила зияющую дыру в криминальном мире Чанхона. Под руководством его сына некогда влиятельная организация стала быстро приходить в упадок. Лиан Дже Хао получил несколько ножевых ранений в уличной драке и истек кровью. После этого организация в течение нескольких недель полностью прекратила свое существование. В результате ее развала полицейским удалось отыскать четырех пропавших девочек и их семьи. На допросах девочки подробно рассказали об инциденте на литейном комбинате Цзюань. Джен Линь, Юн Хай и маленький Джан – Могли наконец упокоиться с миром. Деревня Лю изменилась навсегда. Лишившись своих богатств и роскошного образа жизни, ее жители в основном отправились пытать счастье в качестве наемных работников. Немногие из тех, кто повидал жизнь за пределами деревни, вернулись впоследствии на родную землю. Люха и Ян с матерью тоже уехали, они стали жить на пособии по безработице в пригороде Чанхона. После того, как Син На, наконец была похоронена, Ян Минь, вдова Син Синджисен, удочерила Люлю. -лю. Девочку записали в среднюю школу номер два. Ее показания вместе с показаниями других жертв помогли полиции значительно продвинуться в расследовании. При помощи Интерпола удалось спасти и других жертв международной торговли детьми. Посольство и консульство Китая занимались их возвращением домой. После сильных морозов в Чанхоне потеплело не по сезону. Метеорологи не могли объяснить этот феномен. Однако они уверенно предсказывали раннее наступление весны. Облачно. Легкий юго-восточный ветер. Сидя в своем внедорожнике, Фанму чувствовал на лице его теплое дуновение. Стоило опустить стекло и в кабину ворвались головокружительные запахи свежей земли. Он с удовольствием вдыхал их. фанну чувствовал себя на удивление спокойным. Держа руль одной рукой, он выставил локоть второй наружу. Ветер обдувал его пальцы. Приятная прохлада среди раннего тепла. Кого благодарить за это? Внедорожник подъезжал к центру города. Постепенно радость исчезла с лица Фанму, и он втянул руку внутрь. Выпрямил плечи и сел ровнее. Он выглядел так, будто едет на церемонию награждения или на похороны. На центральной площади Чанхона установили новый памятник. Население города само выбирало для него название. Фанму слышал, что в скором времени всю площадь переименуют в площадь героев. Это мало что значило для него. Он припарковал свой внедорожник, вылез и перешел проезжую часть. Был будний день, но на площади толпились люди. Куда бы он ни посмотрел, всюду прохожие наслаждались теплом. Дети со смехом носились туда-сюда, запуская воздушных змеев, и те взвивались вверх, подхваченные весенним ветром. Они были там». В центре площади возвышалась квадратная бетонная платформа, окруженная соснами и кипарисами. На ней, на мраморном пьедестале, стоял стальной слиток размером 3 на 5 метров. Шероховатый, неотполированный, он вздымался над площадью, исполненной сурового достоинства. С того места, где стоял Фанму, слиток напоминал пулю, готовую пронзить небеса и устремиться в космос полицейский обошел памятник по кругу потом остановился и прочитал имена выгравированные на мраморе джен линь юнхай джан хонг мир начал мутиться у него перед глазами скорбь подобно волне нахлынула на него угрожая потопить под собой боясь упасть фанму прислонился к стальному слитку сталь была грубой и твердой как руки, которые держали его. Внезапно ветер пошевелил верхушки сосен. Потом пролетел мимо слитка, и гигантский кусок металла по какой-то неведомой причине отозвался глухим ревом. Из глаз у Фанму потекли слезы. Он приложил ухо к стали. Слиток не был холодным, как он предполагал. Казалось, его поверхность сжется. Молодой человек прислушался. Крики. Полиция! Бросить оружие! «Юнхай, стреляй! Раз, два. Фанму сел рядом со слитком. Слушая песню ветра и отголоски криков, он медленно закрыл глаза. На следующий день Фанму вернулся на работу. Войдя в центральные двери, он понял, что не был в департаменте несколько месяцев. Он не удивился бы, окажись его стол покрыт пылью. Но нет, тот стоял совершенно чистый. На столе не было ничего, кроме одной единственной записки. Ее оставил Пин. Сегодня, в три сорок утра, Чин Йонгу был казнен. Фанму показалось, что он глядел на эти несколько иероглифов целую вечность. Наконец разорвал записку на мелкие клочки и бросил в мусорную корзину. Стоило ему присесть за стол, как в кабинет вошел начальник отдела персонала. «Ты выбрал отличное время для возвращения». Он держал в руках какую-то папку. идем ка со мной». Фанму вышел вслед за ним в коридор и едва не столкнулся с молоденьким коллегой. Тот, запыхавшись, тащил перед собой электрический чайник, полной воды. «Что происходит?» — спросил профайлер, поглядев на лужицы, расплескавшийся из чайника по всему коридору. «Что-то срочное?» «А то!» — начальник отдела персонала тоже посмотрел на лужи и нахмурился. «К нам прислали группу новобранцев». «И там есть девушки, очень хорошенькие. Потому ты самотоха!» Он улыбнулся Фанму. «Кстати, сейчас в главном конференц-зале будет небольшая церемония». «О!» — Профайлер остановился. Ну, «Я не смогу пойти, мне еще надо кое-что доделать». «Идём, Идем, идем, начальник подтолкнул его вперед. «Скажешь им пару слов». Фанму ничего не оставалось, кроме как дать отвести себя в конференц-зал там сидели десяток взволнованных молодых офицеров в новенькой полицейской форме фанму приветствовал их кивком он как раз искал место где бы присесть когда внезапно застыл на месте среди новобранцев он заметил пару знакомых глаз девушка смотрела прямо на него фанму не мог в это поверить но уже улыбался это и правда ты Читал Игорь Князев